«Понимаю, сэр», — сказал, наконец, Майкл. «Но этот биль приведет к увеличению числа безработных». «Временно. Боюсь, что временных зол с меня хватит». «Я убедился, что нелегко заинтересовать людей будущими благами. Мне кажется, они придают значение только настоящему». Сэр Лоренс захихикал. «Дайте ему время подумать, маркиз». «И десяток брошюр. Знаешь ли, дорогой мой, пока твой фагортизм обречен пребывать в стойле, тебе нужна вторая лошадь». «Да, мне уже советовали заняться уличным движением или работой почты. Кстати, сэр, знаете, наше дело попало-таки в суд. Слушается на будущей неделе». Сэр Лоренс поднял бровь. «Да?» «Помните, Маркиз, я вам говорил о вашей внучке и моей невестке. Я об этом и хотел с вами побеседовать». «Кажется, речь шла о дефамации», — сказал старый пер. «Моя тетка...» «Ах, да, очень интересный случай», — перебил его сэр Лоренс. «Я читал о нем в мемуарах Бетти Монтекур». «В старину...» Дефамации нередко бывало пикантно, продолжал маркиз. Ответчицу привлекли за следующие слова. «Кринолин скрывает ее кривобокость. Если можно что-нибудь сделать, чтобы предотвратить скандал, пробормотал Майкл, нужно действовать немедленно. Мы в тупике. Не можете ли вы вмешаться, сэр? Спросил сэр Лоренс. У маркиза затряслась бородка. «Я узнал из газет, что моя внучка выходит замуж за некоего Макгауна, члена палаты. Он сейчас здесь?» «Вероятно», — сказал Майкл. «Но я с ним поссорился. Пожалуй, сэр, лучше бы переговорить с ней». Маркиз встал. «Я ее приглашу к завтраку. Не люблю огласки». Ну, мистер Монт, надеюсь, что вы будете голосовать за биль и подумаете об электрификации страны. Мы хотим привлечь молодых людей. Пройду сейчас на скамью перф. места в первом ряду галереи в палате общин. Прощайте. Он быстро засеменил прочь, а Майкл сказал отцу: "Если он не намерен этого допустить, Пусть бы и Флер пригласил к завтраку. Как-никак в ссоре замешаны две стороны.